для человеколюбия. Остап выносил терзание, как исполин, с невообразимую твердостью, и когда начали перебивать ему на руках и ногах кости, так что ужасный хряск их слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда понянки отвратили глаза свои, ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его». Лицо его не дрогнулось. Тарас стоял в толпе с потупленную головою, исподнятыми однако же глазами одобрительно только говорил: "Добрый сынку, добрые Наконец сила Оста показалась начала подаваться, когда он увидел новые адские орудия казни, которыми готовились вытягивать из него жилы.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 Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. И Ангель побледнел, как смерть. И когда они немного отдалились от него, он со страхом обратился назад. Но Тараса уже возле него не было. Его и след простыл. След Тарасов отыскался тридцать тысяч казацкого войска показалось на границах украины это уже не был какой нибудь отряд выступавший для добычи или своей отдельной цели это было дело общее это целая нация которая терпение уже переполнилось поднялась мстить за оскорбленные права свои за униженную религию свою и обычай за вероломные убийства гетманов своих И полковников, сорок тысяч лошадей нетерпеливо ржали под седаками и без седаков, восемь полков, из которых половина конных и половина пеших в суконных, халах, синих и желтых кафтанах выступали браво и горделиво, восемь опытных полковников правили ими и хладнокровным движением бровей своих, ускоряли или останавливали нетерпеливый поход их. Одним из них начальствовал Бульба. преклонные лета, слава и опытность давали ему значительный перевес в совете. Но неумолимая и свирепая жестокость его оказалась ужасной даже для глубоко оскорбленных защитников. Его совет дышал только одним истреблением, и седая голова его определяла только огонь и виселицу не буду описывать тех битв, где отличились казаки непостепенного хода всей великой кампании. Это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленной своей армию против этой непреодолимой силы, как разбитый, преследуемый перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска, как облегли его в небольшом местечке полонном грозные казацкие полки, и как приведенный в крайность польский гетман клятвенно обещал полное удовлетворение во всем со стороны короля и государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. Но казаки, наученные прежним вероломством, были неумолимы, И Потоцкий не красовался бы более на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных пани и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Торжественная процессия с образами и крестами и мольбы священника-старца тронули казаков, еще чувствовавших узы, привязывавшие их к королю. Гетман и полковники решились отпустить Потоцкого не прежде, как заключивший трактат, обеспечивший бы во всем казаков. Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок-волос, когда увидел такое, по словам его, бабье-молодушие полковников. «Не попущу, полковник, чтобы вы учинили такое дело!» вскричал он твердо. Но на этот раз совет его был отвергнут. «Эй, не верьте паны ляхам!» Повторил он опять тем же голосом, Помахивая на и хлестнувшей ею по пушке. Когда же полковой писарь подал уже написанное условие Подписать Гетману, Он махнул рукой и сказал «Оставайтесь же себе, паны!» Меня вы больше не увидите. Глядите, паны, вы вспомните меня. И голос его имел в себе что-то пророческое. Вы думаете, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать? Увидите, что не будет всего. Сдерут с твоей головы, Гетман, кожу, Набьют ее гречаную половою И долго будут видеть ее по ярмаркам. Да и у вас, паны, у редкого уцелеет голова. Пропадете вы в сырых погребах, Замурованные в каменные стены, Если не сварят вас живых в котлах, как баранов. А вы, хлопцы, хотите умирать, Продолжал он, обращаясь к своему полку. «Умирать так, как умирают честные казаки. А может быть, вы думаете еще пожить, да залечь дома на печь, да и лежать там, пока мест не приберет враг? Что ж лучше, спрашиваю я вас, молодцы». Воротиться ли до дому, чтобы каждый день колотила вас жинка и, напившись, пропасть где-нибудь под тыном, как собака, или всем, как верным лыцарям, как братьям родным, лечь вместе на поле и оставить по себе славу навеки? За тобою, пане полковнику, за тобою все отвечали передние в полку. Веди, ей-богу, веди! добрые паны молодцы!» Сказал Тарас, взявши свою шапку в руки И потом опять надевши ее на голову Глаза его сверкнули «Вырежем все католичество Чтобы его и духу не было Пусть пропадут нечестивые Гайда, хлопцы!» Сказавший это, иступленный седой фанатик отправился с полком своим в путь. Другие казаки с завистью глядели на удалявшихся сотоварищей, и только одно строгое повиновение к полковникам, бывшее всегдашнею их добродетелью, препятствовало многим охотникам к ним присоединиться». Гетман и полковники не остановили удалявшегося полка. Казалось, предсказание Тараса несколько смутило их. По крайней мере, они сидели несколько времени молча не глядя друг на друга. Скоро, однако же, пророческие слова Бульбы исполнились. Немного времени спустя, после вероломного поступка под Каневым, Голова Гетмана вздернута была накол вместе со многими сановниками. Но обратимся к нашей истории. Что ж делал Тарас своим полком? А Тарас выжег восемнадцать местечек, около сорока костелов и уже доходил до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск посылаемы были схватить его, он всегда почти разминался с ними. Он поступал неожиданно, скрывая свои намерения, и когда одно селение или небольшой городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу и нес гибель туда, где его вовсе не ожидали. Никакая кисть не осмелилась бы изобразить всех тех свирепств, которыми были означены разрушительные его опустошения. Ничто, похожее на жалость, не проникало в это старое сердце, кипевшее только отмщением. Никому не оказывал он пощады. Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы, из которых ныне были прекрасны и невинны, как ландыш, думали спастись у алтарей. Тарас зажигал их вместе с костелом, и когда белые руки, сопровождаемые криком отчаяния, подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу, и растрепанные волосы сквозь дым рассыпались по плечам их, а свирепые казаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя. Он глядел с каким-то ужасным чувством наслаждения и говорил, «Это вам, вражья ляхи, поминки по остапе». И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении. Наконец, польское правительство увидело, что поступки Тараса были несколько более, нежели обыкновенное разбойничество. И тому же самому Потоцкому поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса. Тарас понял опасность и поворотил назад, Проселочными дорогами ночью скакал он с своими казаками во всю мощь, и одни только татарские кони, которых он имел обычай держать целый табун при своем войске, могли вынести необыкновенную быстроту его бегства. Но на этот раз Потоцкий был достоин возложенного на него поручения. Он преследовал его с удивительной неутомимостью и, наконец, настиг на берегу Днестра где бульба занял для небольшого роздыха оставленную полуразвалившуюся крепость. Крепость была на возвышенном месте и оканчивалась к реке такую страшную, почти наклоненную стремниною, что, казалось, ежеминутно готова была обрушиться в волны. Почти на двадцать сажен вниз шумел Днестр. Здесь-то облег его потоцки своими войсками с трех сторон обращенных к полю и к оврагам неровных берегов. Тарас с помощью своей храбрости и упрямой воли мог сделать тщетными все усилия осаждающих, но он не имел в опустелой крепости никаких средств для прокормления, а казаки менее всего могли сносить голод, особливо когда видели, что он должен наконец окончиться медленной смертью. С рекой невозможно было иметь сообщение. Одна только половина узкой дорожки висела вверху, остальная упала в волны с недавно отколовшуюся глыбою скалы, и вместо нее осталась стремнина. Тарас решился оставить крепость, попробовать удачи прорваться сквозь ряды неприятелей и по берегу достигнуть такого места — с которого бы можно было кинуться на лошадях и пуститься с ними вплавь. Он стремительно вышел из крепости, и уже казаки пробрались сквозь неприятельские ряды, как вдруг Тарас, остановившись и нагнувшись в землю, сказал «Стой, братцы, уронил люльку». В это самое время он почувствовал себя в дюжих руках, был схвачен набежавшим с тыла отрядом и отрезан от своих. Он двинул своими членами, но уже не посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Эх, старость, старость!» — сказал он, почти что не заплакав. Ему прикрутили руки, увязали веревками и цепями, привязали его к огромному бревну, правую руку для большей безопасности прибили гвоздем и поставили это бревно рубом в расселенную стены, так что он стоял выше всех и был виден всем войскам, как победный трофей удачи. Ветер развивал его белые волоса. Казалось, он стоял на воздухе, И это вместе с выражением сильного бессилия делало его чем-то похожим на духа, представшего воспрепятствовать чему-нибудь сверхъестественную своей властью и увидевшего ее ничтожность. В лице его не было заметно никакой заботы о себе. Он вперил глаза в ту сторону, где отстреливались казаки, Ему с высоты все было видно, как на ладони. «Занимайте, хлопцы!» — кричал он. «Занимайте, вражьи дети!» «Говорю вам, скорее горку, что за лесом!» «Туда не подступят они!» Но ветер не донес его слов. «Вот пропадут, пропадут ни за что!» — говорил он с бешенством. И взглянул вниз, где блестел гнестер. Чувство радости сверкнуло в его глазах. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника три кормы. Он собрал все усилия и закричал так, что едва не оглушил стоявших близ него «Хлопцы, к берегу!» «К берегу под кручью, где крепость стоят челны, а за вами в двадцати шагах спуск к берегу, да забирайте все челны, чтоб не было погони!» На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны казаками. Но удар обухом по голове за такой совет Переворотил в его глазах все. Его опустили вместе с бревном ниже, Чтобы он не мог более подавать своих наставлений. Казаки поворотили коней и бросились бежать, всю прыть, но берег все еще состоял из стремнин. Они бы достигли понижения его, Если бы дорогу не преграждала пропасть, в четыре шириною. Одни только сваи разрушенного моста торчали на обоих концах. Из недосягаемой глубины ее едва доходило до слуха умиравшее журчание какого-то потока, низвергавшегося в Днестр. Эту пропасть можно было объехать, взявши вправо, но войска неприятельские были уже почти на плечах их. Казаки только один миг пока остановились, подняли свои нагайки, Свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластались в воздухе, как змеи, и перелетели через пропасть. Под одним только конь оступился, но зацепился копытом, и, привыкший к крымским стремнинам, выкарабкался своим седоком. Отряд неприятельских войск с изумлением остановился на краю пропасти. Начальствовавший ими полковник, молодой, неустрашимый до безрассудности, он был брат прекрасной полячки, обвороживший бедного Андрея, без дальнего размышления решился повторить и себе тоже, и, желая подать пример своему отряду, Бросился вперед с конём своим. Но острые камни Изорвали его Пропавшего среди пропасти В клочки, И мозг его, смешанный с кровью, обрызгал Росшие по неровным стенам Провала кусты. Когда Бульба Очнулся немного От своего удара, И глянул на Днестер. Он увидел под ногами своими казаков, Садившихся в лодки. Глаза его сверкнули радостью. Град пуль сыпался сверху на казаков, Но они не обращали никакого внимания И отчаливали от берегов. «Прощайте, паны, браты, товарищи!» Говорил он им сверху. «Вспоминайте иной час обо мне. Об участи же моей не заботьтесь. Я знаю свою участь. Я знаю, что меня заживо разнимут по кускам, и что кусочка моего тела не оставит на земле. Да то уже мое тело. Будьте здоровы. Паны браты, товарищи. А доглядите. Прибывайте на следующее лето опять. Да погуляйте хорошенько. Удар Обухом по голове Присек его речи. Черт побери! Да есть ли что на свете, Чего бы побоялся казак? Немалая река Днестр, А как погонит ветер с моря, то вал дохлёстывает до самого месяца. Казаки плыли под пулями и выстрелами, осторожно минали зелёные острова, хорошенько выправляли парус, дружно и мерно ударяли вёслами и говорили про своего атамана.